Глава восемьдесят первая Звонок лечащего врача Ярославы, раздавшийся посреди рабочего дня в среду, застаёт меня врасплох. Глядя на танцующие на экране имя и отчество я успеваю испытать и острую панику, и концентрированную надежду. Очнулась? Уже три с лишним недели прошло. Пора. «Добрый день, Алан Георгиевич», — звучит знакомый басовитый голос. Я буду у себя ещё пару часов. Сможете подъехать? Смогу. Резко вставая, я захлопываю крышку ноутбука. Через 20 минут. Когда я оказываюсь за рулём Яго, руки всё ещё немного подрагивают. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о хороших новостях. Что именно тогда, когда я совсем этого не ожидаю, а это бывает крайне редко, раздастся вот такой звонок, и на том конце провода скажут. «Поздравляю, ваша девушка очнулась. Можете приезжать». Правда, сдаётся мне, что этот звонок был совсем не об этом. О чём именно хочет переговорить заведующий отделением, я не имею ни малейшего понятия. Но о плохом запрещаю себе думать в любом случае. У Ярославы нет других вариантов, кроме как очнуться полностью здоровой. В этом я себя убедил. На вопрос, где могу найти Дмитрия Олеговича, санитарка неожиданно покидает свой пост и провожает меня к нему в кабинет. За три недели ежедневного больничного паломничества я не удостоился этой чести ни разу, что немного настораживает. Усилием воли отпихиваю от себя любую негативную мысль. Даже если не сегодня, рано или поздно она проснётся здоровой. По-другому не может быть. Точка. «Проходите». Мельком на меня взглянув, заведующий вновь углубляется в разложенные перед ним бумаги. «Мне ничего не остаётся» кроме как занять стоящий возле стены стул. Впрочем, долго ждать не приходится. Уже минут через десять он снимает свои до странности громоздкие очки и, тщательно помассировав переносицу, сосредотачивает всё своё внимание на мне. «Я вас пригласил, потому что решил, что пришло время обсудить состояние Ярославы. У нас было довольно длительное окно для наблюдения его в динамике, и на сегодняшний день я вынужден честно признать, что позитивных подвижек нет. Тут он поднимает руку, будто хочет заранее пресечь любые мои возражения, хотя возражать я и не собирался. В голове громко барабанит спасительная фраза, призванная перечеркнуть любую паршивую новость из тех, которые мужик напротив собирается преподнести. Рано или поздно начнётся здоровой. По-другому не может быть. Я говорю это не для того, чтобы вы отчаивались и потеряли надежду, а потому что считаю необходимым заранее подготовить семью пациентов к возможному негативному исходу. Не затыкается он. Черепно-мозговая травма — вещь непредсказуемая, и, увы, не всё зависит от нас, врачей. Имеет значение любая мелочь, глубина, локализация. Вы сказали об отсутствии позитивных сдвигов. Перебиваю я его, глядя на дёргающиеся стрелки часов, висящих над его головой. Но ведь и негативных изменений тоже нет. Врач смотрит на меня, как на умственно отсталого, заполучившего в руки кубик Рубика. Длительная кома так или иначе подразумевает негативные изменения, в особенности, когда ее причиной стала черепно-мозговая травма. Снижается работа всех органов и систем организма, наступает атрофия мышц, ухудшается циркуляция крови, угасают рефлексы. Даже в случае, если сознание вернется к Ярославе, Вам следует быть готовым к тому, что она не будет такой, как раньше. Хотя мы не можем прогнозировать все возможные последствия, травму она получила серьёзную. Возможно, нарушение функции речи, проблемы с концентрацией и обработкой информации, и много чего ещё. Повторюсь, я не преследую цели вас запугать. Я всего лишь хочу, чтобы вы имели достоверную картину вероятных последствий. Я вас понял. Медленно выговариваю я, как если бы у него, а не у Ярославы, могли возникнуть проблемы с обработкой поступающей информации. «Это всё, что вы хотели сказать?» «Да, это всё». Кивнув, я поднимаю со стула и покидаю его кабинет. Тело будто деревенело, и переставлять ноги получается с трудом. «Чушь собачья!» – упрямо твердит внутренний голос. «Пошёл ты, хренов неуч! Ярослава очнётся здоровой!» Не будет у неё никаких проблем с речью и прочей ерунды. Ты просто ни черта ней не знаешь. Понятия не имеешь, какая она сильная, что заслуживает только самого лучшего. Должна же быть справедливость в этом мире. Должна. Она обязательно очнётся и будет полностью здоровой. Я и сам не помню, как дохожу до её палаты, как толкаю дверь, я седаю на пол рядом с её койкой. Меня штормит. Все три с половиной недели, не считая первых дней, Я не позволял себе подать духом и думать о плохом. Ждал её, как ждут близких из дальней поездки. Скучал, но был твёрдо уверен, что скоро она ко мне вернётся, живая и невредимая. Это помогало просыпаться каждое утро в нормальном настроении, завтракать, общаться с людьми и полноценно работать. Но у мужиков в белом халате и нелепых очках с толстенными стёклами удалось пошатнуть мою веру. Защитная броня оптимизма треснула, и теперь отчаяние беспрепятственно сочится в кровь, потому что есть шанс, что он прав. «Ясь, вернися», — прижавшись лбом к её прохладной руке, умоляю я. «Ты же боец у меня, ну? Такая живая и сильная. Догажи им всем, что нет у тебя никакой негативной динамики. Жизнестующая вещь, ты ведь знаешь. Ты сама меня этому научила». И ты так любишь Питер. А сколько в мире есть ещё городов, которые могут тебе приглянуться? Ты только представь. Я покажу тебе каждый. Возьмём с собой татушку. Ты хочешь детей? Я вот в твоё отсутствие понял, что хочу. Но хочу не от кого-то, а именно от тебя. Ты ведь мне их подаришь? Им я тоже покажу всё, чем сам восхищаюсь и клянусь. Никогда не стану мешать жить своей жизнью, как бы меня от этого не корёжило». Она, конечно, молчит, а мне так сильно её не хватает, что я не могу остановиться говорить. «У нас с тобой всё только началось, и ещё столько всего интересного есть впереди. Ты ведь ещё понятия не имеешь, что всю жизнь мне снилась, что я поехал в Иркутск именно за тобой. Ты же знаешь, какой я прагматично душнила, да? Так вот, после встречи с тобой я стал верить в судьбу. Не может быть всё случайно. Я не знаю, что это. Реинкарнация» теория родственных душ. Да это всё по большому счёту, и неважно. В чём я уверен, так это в том, что ты появилась для того, чтобы сделать меня счастливым. И ты сделала. Теперь моё время отплатить тебе тем же. Но для этого тебе нужно очнуться, потому что я так сильно люблю тебя. Хочешь доказательства? Если есть хотя бы малейшая возможность, что ты сможешь вернуться и быть такой, как раньше, я готов занять твоё место. Серьёзно, Ясь. От этой мысли мне ничуть не страшно. Если ты снова сможешь гулять с Татошкой, радоваться жизни и смеяться, оно того стоит. Наверное, любовь всё же не исключает самопожертвования. Я просто знаю, что ты обязана жить. Не знаю, сколько времени я провожу, сидя на полу возле Ярославы, пока меня не окликает вошедшая санитарка. Она сочувственно сообщает, что мне придётся выйти, так как ей необходимо провести процедуры. Процедуры, как я знаю, это обработка кожи раствором от пролежней, замена катетера для мочи, постановка зонда, через который в желудок Ярославы поступает питательная смесь, не позволяющая умереть от истощения. «Спасибо, что заботитесь о ней», — говорю я, остановившись в дверях. Знаю, что это её работа, но всё же. Одарив меня вежливой улыбкой, женщина откидывает простыню с ног Ярославы. Сейчас они походят на безжизненные тростинки. Я закрываю двери плиту плетусь к дерматиновой скамейке, стоящей вдоль стены. Ехать домой нет ни сил, ни желания. Работать тоже. Оказывается, мой трёхнедельный оптимизм был не более, чем напускной бравадой. Разговор в кабинете заведующего меня размазал. Спасительная фраза, которую я повторял себе всё это время, рассыпалась на слоги. Слоги развалились на буквы, и их больше не собрать воедино. Теперь в голове крутится другое. Что, если она больше никогда не очнётся? Или очнётся инвалидом, не способным застегнуть пуговицы? Как моя жизнерадостная Ярослава с этим справится? И как смогу справиться я, зная, что не защитил, когда должен был? Прислонившись к стене затылком, я закрываю глаза. Если в жизни каждого приходит момент, когда он достигает дна, то сегодня я достиг своего». Злиться, бодриться, убеждать себя в том, что нельзя отчаиваться и следует двигаться дальше, но всё это совершенно нет сил. И оно, конечно, пройдёт. Если не сегодня, так завтра. и Если не завтра, то через месяц или через год. Но пока так. Я с головой погрузился в беспросветный серый вакуум, который никогда не поменяет своих депрессивных красок и куда не просочится ни один солнечный луч. Потому что лучом было Ярослава а потом я вдруг вижу её. Звонкий, словно перелив колокольчиков в смех, щекочет ушную раковину, а сияние ореховых глаз наполняет тело знакомым ощущением эйфории. Ярослава стоит от меня на расстоянии вытянутой руки, такая родная и такая красивая, самое совершенное существо на Земле, настоящий ангел. «Иди ко мне, не бойся». Она игриво манит меня пальцем. «Хочу, чтоб ты меня пнял. А ты хочешь?» «Я хочу. Больше всего на свете. В её объятиях — спасение. Я знаю, как она пахнет, какое мягкое тепло излучает её тело, и это лучшее из всего, что может существовать. Я тебя люблю». Слова чего-то даются мне с трудом, будто в горле застряла металлическая штуковина, мешающая говорить. «Подойди ко мне, пожалуйста. Только сейчас. Дальше я поведу тебя сам». Она выглядит обиженной и разочарованной, даже роняет руки. «Почему?» — спрашивает жалобно. «Ты не хочешь меня обнимать? Пойдём туда вместе». Она кивает себе за плечо, откуда струится холодное, серебристое сияние. «Я хочу быть с тобой всегда». «Меня все бросили, все до единого!» В её глазах появляются слёзы. «Не бросай и ты!» Я хочу наплевать на всё и пойти за ней. Она начинает плакать, и видеть это невыносимо. Какая мне разница, куда идти, если это означает быть вместе? Мы везде сможем быть счастливы. Я собираюсь шагнуть к ней, но тело, как и язык, плохо слушается. Ноги тяжёлые, ступни... Те и вовсе неподъёмные. И знакомый назоливый голос в голове шепчет. «Тебе не нужно туда, и ей не нужно тоже». «Ангел, я не могу». Я с трудом отрываю руку от бедра и тяну к ней. «Пожалуйста, подойди ко мне. Пожалуйста, клянусь, ты не пожалеешь. Доверься мне. Я тоже больше всего на свете хочу тебя обнять». По её щекам продолжают катиться слёзы. Губы дрожат так, будто она напугана до смерти. Моя рука, висящая в воздухе, весит тонну. Долго держать её так я не смогу. «Пожалуйста», — хриплю я, продирая сквозь металлический барьер, сковавший горло. «Я люблю тебя больше всего на свете. Пойдём со мной. Так будет правильно». Мне не удаётся выяснить, прислушалась ли она ко мне, потому что неожиданно начинаю терять зрение. Серебристое сияние меркнет, Лицо ангела становится всё прозрачнее и прозрачнее, пока окончательно не сменяется безликим серым полотном. Одновременно с этим в барабанной перепонке ввинчивается оглушительный шум. Он нарастает с каждой секундой, вплетая голоса в свою беспорядочную какофонию «Дмитрия Олеговича позовите? Не знаю. Возможно, ещё не уехал. Тонометр нужен. Да, в 305-ю». Поморщившись от белёсого света, бьющего из-под потолка, и открываю глаза. Дверь в палату ярослава распахнута, в неё одна за другой залетают санитарки. Невидимая сила поднимает меня со скамейки, ноги почти такие же непослушные и тяжёлые, как в моём сне. С каждым сделанным шагом становится всё легче и легче. «Подождите за дверью, пожалуйста!» — огрызается женщина в голубой форме, суетящаяся возле койки. «Сейчас нельзя!» Смысл её требования благополучно ускользает от моего сознания, потому что всё моё внимание в этот момент сосредоточено на фигурке, сидящей на кровати. Голые ступни почти касаются пола. Больничная сорочка соскользнула с тонкого плеча. «Да, скажи, что пациентка очнулась», — командует кому-то та, что в голубом. «Проверяю рефлексы». Моё сердце превращается в истерично дёргающийся сгусток и взмывает вверх. Теперь его биение ощущается в горле, в подбородке, в висках. Вот и ответ. Она прислушалась. Кажется, Ярославу что-то спрашивают, потому что она несколько раз кивает. Затем её взгляд перемещается по поверх суетящихся рядом с ней голов и находит меня. Чувство эйфории вливается в тело. Такое же, как и в моём сне. Сияние ореховых глаз такое же живое, как и раньше. Даже ярче немного. «Привет». Выговаривает Ярослава одними губами и улыбается. По её щеке ползёт одинокая слеза. «Привет», — говорю я, боясь даже моргнуть, чтобы не потерять её из вида. Никому не хочется приронить ни мгновение счастья на пике. Её губы снова приходят в движение, и я читаю по ним «Прости». «Молодой человек, выйдите из палаты!» Раздаётся строгая рявканье. «Идёт диагностика!» Следом звучит уже спокойнее. Первичные рефлексы в норме. Пульсы давления тоже. «Выйдешь за меня замуж», — произношу я вслух. Совершенно неуместная в данной ситуации фраза звучит громко и уверенно. «Вы слышите, что вам говорят?» — орёт уже другая медсестра, упираясь мне в грудь обеими руками. «Выйдите отсюда немедленно, иначе я позову охрану». Я пячусь назад, ни на секунду не сводя с неё глаз. Вижу, как она смешно морщится, будто собирается чихнуть и как вслед за ещё одной вытекшей слезой, кивает. чего то в этот момент у меня нет сомнений, что никаких последствий, о которых предупреждал заведующий, не будет, потому что всё, что касается Ярославы, не подчиняется скучным земным законам. Её появление в моей жизни с самого начала было настоящим чудом, которое по сей день не заканчивается. Она очнула совершенно здоровой, как я себе и говорил». Дальше остаётся лишь сделать её самосчастливой. Точка.